Спасение. Весь остаток дня и всю долгую ночь Билли Байерн шел без остановок, продвигаясь по той уже знакомой дороге, которая привела Барбару Хардинг и его к маленькому островку на бурной реке. Как раз перед рассветом достиг он опушки джунглей позади жилища убитого Оды и Оримота. Где-то внутри этой молчаливой деревни должны были находиться оба пленника. Во время своего длинного перехода он все думал о том, что случится, если ему удастся спасти Хардинга и Меллори. и всех людей, которые могли встать между ним и женщиной, которая только что призналась ему в любви, эти двое были наиболее опасны. Билли Берн ни на минуту не обощал себя розовыми надеждами. Он знал, что Антон Хардинг вряд ли благосклонно взглянет на брак своей дочери с хулиганом с Большой Авеню. А тут еще этот Меллори. Билли был уверен, что Барбара когда-то любила его. Теперь он вернется к ней как бы из могилы. Было очень вероятно, что прежняя любовь снова вспыхнет в ее сердце. По правде сказать, Билли Берн не верил собственным ушам. Не могло же быть правдой, что изумительная, несравненная мисс Хардинг действительно полюбила его, его презренного хулигана. Любовь к Барбаре и перемена, происшедшая в его душе, Ясно проявлялись в неумолимой суровости, с которой он все время забывал о себе и не позволял думать о тех последствиях, которые могло иметь для него предпринятое им дело. Он исполнял свой долг, а что ожидает его? Быстрая смерть или долгая, на безрадостная жизнь, или, наконец, объятие его возлюбленной? Об этом он пока не смел думать. Для нее таков был его лозунг. Он постоял у опушки леса, глядя на облитую лунным светом деревню и напряженно прислушался. Затем с осторожностью профессионального вора, каким когда-то был, он бесшумно скользнул через лужайку и скрылся в тени ближайшей хижины. Вот окно, через которое Барбара, Терье и он спасались несколько недель тому назад. Оно еще не починено. Билли встал под ним и прислушался. Ни звука. Он осторожно поднялся на руках и мягко спрыгнул в темную комнату. Он обшарил ее всю, но в ней никого не оказалось. Тогда он прошел к двери на противоположном конце. Немного приоткрыв ее, Билли заглянул через узкую щель в тускло освещенную комнату. Внутри все, казалось, спали. Билли смело толкнул дверь. Он решил обыскать таким образом каждую хижину, пока не найдет тех, кого искал. В этой хижине их не было. Прокравшись по комнате, он не разбудил даже чутких собак и вышел через наружную дверь на улицу. Он обыскал так вторую и третью хижины. в четвертой хижине когда билли стоял у противоположного от наружной двери конца комнаты один из туземцев вдруг зашевелился с ловкостью кошки прыгнул к нему билли проснется ли дикарь барн едва дышал самурай беспокойно завертелся а затем неожиданно присел вытаращив глаза в то же мгновение стальные пальцы обхватили его горло и длинный меч покойного даймео вонзился в сердце Бан не выпускал из рук тела до тех пор пока не убедился что жизнь угасла а затем тихо опустил его на койку и бесшумно выскользнул из хижины, чтобы обыскать соседнее жилище. Здесь он нашел большую комнату впереди и маленькую позади, такое же расположение, как в хижине Даймио. В передней комнате не было никакого следа пребывания пленников. Когда он собирался открыть дверь в пристройку, он услышал изнутри подавленный звук голосов. Он замер на месте и приложил ухо к щели. Минуту он стоял напряженно прислушиваясь, А затем сердце его забилось сильнее, и он едва не крикнул от радости, люди за стеной говорили по-английски. Байерн тихо открыл дверь настолько, чтобы пройти. Шепот медленно стих. Байерн закрыл дверь за собою и пошел вперед, пока не нащупал одного из находившихся в комнате. Человек отшатнулся от его прикосновения и прошептал. «Кажется, наш час настал, Меллори. Они пришли за нами». «С-с-с», — предостерегающе шикнул Билли. «Вы здесь одни с Меллори?» «Да. Ради бога, скажите, кто вы и откуда вы появились?» «Молчите», — приказал Байерн, ощупью ища веревку, которой был связан пленник. Вскоре он ее нашел и перерезал, затем он освободил и Меллори. «Идите за мной», — сказал он, наступайте осторожно. Если на вас сапоги, то лучше снимите и подвесьте вокруг шеи. Свяжите вместе концы шнурков». Они сделали, как он им приказал, и через минуту крались уже через комнату, наполненную спящими мужчинами, женщинами, детьми и домашними животными. В дальнем конце ее стояли козлы с длинными мечами. Байрон бесшумно вынул два меча и передал их своим спутникам, жестом призывая их соблюдать осторожность. Но оба, и Антон Хардинг, и Билли Мэллори, были совершенно неопытны в деле соблюдения тишины. Хардинг сразу же брякнул мечом о дверной косяк с таким звоном, что разбудил половину обитателей хижины. Увидя белолицых, туземцы повскакали и с ревом бросились за беглецами. «Живей!» — закричал Билли Байерн. Все трое побежали вниз по деревенской улице, но на крики туземцев выскочили вооруженные самураи. Через минуту беглецы оказались окруженной бандой беснующихся желтокожих, которые угрожали им со всех сторон мечами и преградили путь во всех направлениях. Байерн крикнул спутникам держаться вместе спина к спине. Таким образом, с барном впереди они медленно пробивали себе дорогу к концу улицы к джунглям. барн отбивался от врагов, имея в одной руке длинный меч, в другой — револьвер Терье. Он с неуклонным упорством прокладывал путь к свободе для людей, которые, как он, наверное, знал, отнимут у него его возлюбленную. Яркая луна тропиков освещала деревню. Силы были в высшей степени неравны, но белые люди, хотя и медленно, но все же продвигались к джунглям. По всему было видно, что туземцы страшно боятся белого гиганта, предводителя маленького отряда. Антон Хардинг, несколько знакомый с японским языком, понял это из их восклицаний, да и почтительное расстояние, на котором они держались от Байрона, явно это доказывало. Наконец они вышли на лужайку за околицей. Самураи бесновались вокруг них, выкрикивая угрозы и проклятия, Время от времени они подскакивали к ним, стараясь нанести быстрый удар и увильнуть раньше, чем огромный белый дьявол настигнет их.